Сет заскулил. Это был тревожный, беспокойный звук. От него волосы у меня за... на затылке встали дыбом. На одну бесконечную секунду все застыло в мертвой тишине. И затем Эдвард выдохнул. «Нет!» Он выбросил вперед руку, словно попытался схватить что-то, чего я не видела. «Нет!» Судорога прошла по телу Сета, и его легкие исторгли полной страданий и болевой. «Нет!» В этот же момент Эдвард упал на колени. Обхватив голову обеими руками, его лицо перекосилось от боли. Я коротко и испуганно вскрикнула и упала на колени рядом с ним. Глупо, я пыталась оторвать его руки от головы. Мои вспотевшие влажные ладони соскальзывали с его мраморной кожи. «Эдвард! Эдвард!» Его взгляд сфокусировался на мне, но не без труда. Он проговорил. «Все хорошо. Все будет хорошо. Это...» Он замолчал и вздрогнул снова. Что происходит? громко кричала я, пока сет такскливо завывал. Всё в порядке, всё будет хорошо, тяжело дыша произнёс Эдвард. Сэм, помоги ему. Когда он произнёс имя Сэма, в тот самое мгновение я поняла, он не говорил о себе и сэте, их не атаковала какая-то невидимая сила. На этот раз проблемы были не у нас. Он использовал манеру стаи говорить во множественном числе. Я сожгла весь свой запас адреналина. В моём теле больше не было ничего. Я начала оседать, и Эдвард подхватил меня, прежде чем я ударилась о камни. Он подпрыгнул на ноги, и я оказалась в его руках. "Сет", крикнул Эдвард. Сет всё ещё страдал, напряжение не покинуло его сжавшееся тело. Он смотрел в сторону леса, словно хотел немедленно рвануть туда. «Нет», — приказал Эдвард, — «ты пойдешь прямо домой сейчас же. Жми изо всех сил». Сет заскулил, мотая большой головой из стороны в сторону. «Сет, верь мне». Одну долгую секунду громадный волк пристально взглядывался в страдающие глаза Эдварда, потом выпрямился и рванул в сторону деревьев, исчезнув, словно призрак. Эдвард прижал меня к своей груди, и мы стремительно побежали через темный лес в противоположную сторону от Эдварда. волков. Эдвард, я с трудом смогла выдавить слова из сдавленного нервным спазмом горла. Эдвард, что случилось? Что произошло с Сэмом? Куда мы бежим? Что происходит? Нам нужно вернуться на поле, тихо сказал он мне. Мы знали, была большая вероятность, что всё произойдёт именно так. Ещё сегодня утром Элис видела это и передала через Сэма Сэту. В альтуре решили, что пора вмешаться. В альтуре это уж слишком. Мой мозг отказывался понимать слова, притворился, что ничего не разобрал. Деревья быстро проносились за нами. Он бежал вниз с горы так быстро, что казалось, мы падали с откоса. Не паникуй, они пришли не за нами, это просто обыкновенные охранники, с тех, кто обычно решает такие проблемы. Ничего особенного, они просто делают свою работу. Конечно, они выбрали время для прибытия очень удачное. Это позволяет мне сделать вывод, что никто из Италии не скорбел бы, если бы эти новообращённые уменьшили численность калинов. Он произносил эти слова сквозь зубы твёрдо и бесстрастно. Я буду точно знать их мысли, когда они доберутся до поля. Поэтому мы возвращаемся, прошептала я. Могла ли я выдержать? Картинки развивающихся чёрных мантий заползали в мой едва соображавший разум, и я уклонялась от них. Мой предел прочности был почти исчерпан. Отчасти да, но в основном потому, что нам будет безопаснее выступить единым фронтом. У них нет причин тревожить нас, но Джейн с ними. Если она подумает, что мы были одни где-то далеко от остальных, это может соблазнить её на пасть. Как Виктория, Джейн догадывается, что я с тобой. Димитрий, конечно же, тоже с ней. Он может найти меня, если Джейн попросит его. Я даже думать не хотела об этом имени, даже вспоминать не хотелось. Это ослепительно изящное детское лицо. Моё горло издало странный звук. Тихо было, тихо, всё будет хорошо. Элис это видит. Элит может и видит, но где же тогда были волки, где стая? Подумала я. Стая. И пришлось быстро уходить, вальтурия не станут блюсти перемирие с вервольфами. Я услышала, как устремилось моё дыхание, но я не могла его успокоить. Я начала задыхаться. Клянусь, у них всё будет хорошо, пообещал мне Эдвард. В Альтурии не знают их запах, они не поймут, что тут был ле волки. С этими существами они не очень знакомы. Стая в безопасности. Его объяснения не успокоили меня. Моя сосредоточенность была разорвана на клочки страхом. «Мы будем в порядке», — говорил он до этого. И Сет, воющий в мучениях, Эдвард не ответил на мой первый вопрос, отвлек меня разговорами о Вальтуре. Я была очень близка к пропасти, правда, еще старалась держаться за край пальцами. Деревья были размытыми пятнами, отвлекавшими нас, как нефритовые воды. «Что случилось?» — снова прошептала я. «До этого, когда Сет выл!» «Когда тебе было больно?» Эдвард и не решился ответить. «Эдвард, скажи мне!» «Все уже кончилось», – прошептал он, еле-еле слыша его из-за ветра, который он поднял своей скоростью. Волки не знали их количества, они думали, что у них все закончено. Конечно, Элис не видела. «Что произошло?» Один из новообращенных прятался. Лео нашла его. Эта самоуверенная дура решила что-то доказать и занялась им в одиночку. «Леа», — повторила я, и была слишком слаба, чтобы почувствовать стыд за чувство облегчения, успокоившее меня. «С ней все будет в порядке?» «Леа не ранена», — пробормотал Эдвард. Секунду я осмотрела на него. «Сэм, помоги ему», — произнес тогда Эдвард. «Ему, а не ей». «Мы почти на месте», — сказал Эдвард. сказал Эдвард и поглядел куда-то на небо. Непроизвольно я взглянула туда же. Я увидела тёмно-фиолетовую тучу, низко низко висевшую над деревьями. Туча, но сейчас яркое летнее солнце, день. Нет. Это была не туча. Теперь я узнала плотную колонну дыма, такую же, как и в нашем лагере. Эдвард произнёс слогая еле слышно: "Эдвард, кто-то пострадал? Я слышала мучение Сэта, видела страдания на лице Эдварда". "Да", прошептал он. "Кто?" спросила я, уже заранее зная ответ. "Конечно, я знала, конечно". Деревья вокруг нас замедлились, когда мы достигли цели нашего пути. Эдвард долго не отвечал мне. "Джейкоб", наконец произнёс он. "Я смогла кивнуть. Конечно, прошептала я, и затем я упала в пропасть, за край которой цеплялась весь в своей голове мир вокруг меня окрасился в чёрный цвет. Сначала я почувствовала прикосновение прохладных рук. Больше, чем одной пары рук, руки держали меня, ладонь прижималась к моей щеке. пальцы гладили лоб. Ещё что-то пальцы были легко прижаты к моему запястью. Потом я узнала голоса. Сначала это было просто неясное бормотание. Потом звуки стали чётче, словно кто-то настроил радио. Карлайл уже 5 минут произнёс обеспокоенный голос Эдварда. Она придёт в себя, когда будет готова, Эдвард. Голос Карлайла всегда такой спокойный и уверенный. У нее сегодня было много волнений, ее разум таким образом защищает себя. Но мой разум не был защищен, он был пойман в ловушку тем, что не перестал соображать. Даже в забытие боль была частью черноты. Я чувствовала полную отрешенность от своего тела, будто меня закрыли в самом маленьком углу моей головы, я потеряла. Потеряла рычаги управления, но я ничего не могла с этим поделать. Я не могла думать, мучения были слишком сильные. Сбежать было невозможно. Джейкоб, Джейкоб, нет, нет, нет, нет. Элис, сколько времени у нас есть? Спросил Эдвард, и его голос все еще был напряжен. Успокаивающие слова Карлайла не помогли ему. Издалека донесся бодрый и веселый голос Элис. Еще пять минут, и Белла откроет глаза через... «Тридцать семь секунд. Я не сомневаюсь, что сейчас она нас слышит». «Белла, милая!» — это был мягкий, успокаивающий голос Эсми. «Ты слышишь меня? Теперь ты в безопасности, дорогая». «Да, я была в безопасности, но разве это важно?» «Прохладные губы были у моего уха. Эдвард говорил слова, которые освободили меня от мучений внутри моей собственной головы. «Белла, он будет жить». Пока я тебе говорю, Джейкоб Блэк уже заживляет свои раны. С ним всё будет хорошо. Как только боль и страх поблекли, я нашла путь назад в своё тело. Мои веки задрожали. "О, Белла", облегчённо вздохнул Эдвард, и он коснулся моих губ. "Эдвард", прошептала я. "Да, я здесь". Но я смогла поднять веки и теперь смотрела в тёплый золотой золотой его глаз. "Джейкоб в порядке?", спросила я. "Да". уте, уверил он меня. Я внимательно смотрела в его глаза, ища там знак того, что он просто успокаивает меня, но он говорил правду. Я лично его осмотрел, сказал Карлайл. Я повернулась к нему. Он был всего в метре от нас. Лицо Карлайла было серьёзным и спокойным. Сомневаться в правде его слов было невозможно. Его жизнь в опасности. Ж заживление ран у него происходит невероятно быстро, хотя его ранения были обширными, и придётся несколько дней подождать, прежде чем он придёт в норму, даже если скорость заживления останется такой же интенсивной. Как только мы закончим здесь, я посмотрю, чем могу помочь. Сэм пытается помочь ему превратиться в человеческую форму. Это упростит осмотр. Карлайл слегка улыбнулся. Я никогда не посещал ветеринарную школу. А что с ним случилось? прошептала я. Насколько серьёзно его ранение? Лицо Карлайла посерьёзнело вновь. Другой волк был в опасности. Лея, выдохнула я. Да, он сбил её с пути, но сам не сумел защититься. Новообращённый схватил его руками. С правого бока почти все кости были сломаны. Я вздрогнула. Сэм и Пол подобрались туда во время во время. Ему уже стало лучше, когда они забрали его в лопуш. Он поправится, спросила я. Да, Белла, у него не останется никаких следов этого ранения. Я глубоко вздохнула. 3 минуты, тихо произнесла Элис. Я попыталась принять вертикальное положение. Эдвард сообразил, что я пытаюсь сделать, и помог мне встать на ноги. Я уставилась на сцену перед собой. Калины стояли широким полукругом у костра. Теперь пламя было еле видно. Просто густой фиолетовый черный дым нездорово, нездорово светился над яркой травой. Джаспер стоял ближе всех к казавшемуся твердым туману. В тени его кожа Не сияла так ярко, как кожа всех остальных, стоявших под солнцем. Там в тени что-то было, что-то над чем он склонился с подозрительно настороженностью. Я была слишком отуплена, чтобы чувствовать нечто больше, чем лёгкое удивление, когда поняла, что именно это было. На поле было восемь вампиров. Около костра, обхватив ноги руками, Свернувшись в маленький комочек, сидела девушка. Она была очень юной, с тёмными волосами и тоненькой фигуркой. Мало же меня, может быть, ей было лет 15. Её глаза сфокусировались на мне. У неё были пронзительно сверкающие красные радужки, даже более яркие, чем у Раиль. У неё они почти светились. Её глаза дико и бесконтрольно вращались.